Ветров так и не понял, почему его благодарят. Климука он увидел сразу. Командир «Союза-30» сидел в спортивном костюме у края бассейна и читал. В воде плескались дублеры, медики. Ветров передал конверт Климуку. «Для ребят!» «Конечно же, передам. А ты тоже гитаристом стал?» Климук улыбался. Немножко смутился Ветров. «Не красней. Теперь это как болезнь. Но, к сожалению, затея не проходит». Я думал в орбитальном отсеке к диванчику привязать. На госкомиссии четко сказали, без самодеятельности. «Да ты не обращай на меня внимания, купайся», — предложил Климук. «А нам с Мирославом поберечься надо, сам понимаешь». Ветров разделся и бухнулся в воду. «Так и утопить можно», — услышал он. Рядом плавал психолог. «Что, не ожидали меня встретить?» — профессор рассмеялся. А у нас служба такая, под водой, под землей, и в космосе мы должны быть рядом. Но это не обязательно. Ошибаетесь, молодой человек. Ответственность за вас огромная, иногда даже страшно подумать какая. Или не рады встрече? У нас к вам особое отношение, признался Ветров. Все-таки экзаменатор. Поговорим? Сейчас меня занимает, почему вы сюда явились с гитарой. Судя по всему, из музыкальных инструментов «Вы предпочитаете магнитофон?» Угадали, но учиться никогда не поздно. Ветров не торопился объяснять, почему он купил гитару. Да и после реплики Климука стало ясно, что не он один знал о страсти Иванченкова. «А ведь мне тоже хотелось что-нибудь отправить туда», профессор показал вверх своей искалеченной рукой. «Конверт попросил Климука отштамповать в салюте. Вы филателией не увлекаетесь?» Бог миловал. Страсти человеческие не самая большая наша беда. Сегодня психолог был разговорчив. А мне часто хочется, чтобы там в космосе побывала частичка меня. Но если сам не могу, то хотя бы что-то мое. Вот конверт, к примеру. И пусть даже летает, там не возвращается, вечно летает. Вы испытываете нечто подобное? Нет, — ответил Ветров, — я сам хочу. Разумно, — профессор помолчал. Прошу вас, зайдите вечером в мой номер. Я должен вам кое-что рассказать и показать. После ужина Ветров постучался в дверь номера на третьем этаже. Хозяин ждал его. Я собирался показать вам это. Ученый прошел к стенному шкафу, открыл его, там стояли гитары. Ветров машинально пересчитал шесть штук. Профессор заметил его удивленный взгляд. Вот так молодой человек о них думают многие и не скрывают этого. Просили убедить госкомиссию, чтобы послать Саше гитару. Меня, где психолога, обязательно послушают. И послушали-таки. Есть официальное решение внести гитару в реестр грузов, которые пойдут на прогресси. Так что можно не беспокоиться. Но, — начал Ветров, — вот именно, — подхватил профессор, — нет еще космических гитар, не выпускают. — Как же быть? — Попробуйте организовать гитару не из магазина. «Где-нибудь на фабрике?» «Да поторопиться нужно, скоро прогресс закрывать будут, тогда уже не всунешь». Профессор захлопнул дверцу шкафа. «Вы человек энергичный, уверен, у вас получится. А гитара словно еще один член экипажа. Третий в салюте». Рабочий день директора экспериментальной фабрики музыкальных инструментов А. Гинзбурга начался ошеломительно неожиданно, с телефонного звонка из Центра управления космическими полетами. Говорит космонавт Рюмин, послышалось в трубке. У нас к вам просьба. Вскоре В. Рюмин приехал на фабрику, расположенную в тихом переулке, неподалеку от Плющихи. Оказывается, друзья Александра Иванченкова решили послать на орбиту шестиструнную гитару, чтобы в космическом доме зазвучала живая музыка. Московская экспериментальная фабрика музыкальных инструментов — предприятие особенное, выпускающее продукцию высокого класса, для профессиональных исполнителей. Знаменитые баяны «Юпитер», клавишные гусли, гитары, домры, скрипки, балалайки – все это изготавливается из лучших материалов, ценных пород дерева. Все согрето руками талантливых мастеров. Многие изделия фабрики, пересекая границы стран и континентов, разносят славу московских умельцев по белу свету. Но, естественно, космических заказов предприятию выполнять не приходилось. Один из лучших мастеров фабрики Г. Коликов взялся подготовить инструмент к полету на транспортном корабле «Прогресс-3». Он усилил механизм натяжения струн, чтобы в космосе не случилось никаких неожиданностей. Заново отделал гриф и корпус гитары, покрыв особо стойким лаком. На верхней деке под слоем лака оставил надпись. В минуты отдыха в кабине корабля прозвучит, а пониже обозначил, точный адрес, откуда пришла на орбиту красавица-шестиструнка. Экспериментальная фабрика музыкальных инструментов, Ленинский район столицы, Министерство местной промышленности РСФСР. Теперь надо полагать, в одном из телевизионных репортажей с орбиты мы увидим гитару в руках Александра Иванченкова, услышим песню в его исполнении. Эту заметку журналиста Ветров прочитал в специальном выпуске «Известий» который отправлялся в августе на «Салют-6». В общем-то, все правильно написано, но Ветров пожалел, что не рассказал журналисту о профессоре-психологе, его мечте. А появление в прогрессе гитары вызвало бурную реакцию и в космосе, и на Земле. Когда Иванченков открыл люк грузовика и увидел шестиструнку, он не сдержался. «Ну, молодцы! Вот не ожидал! Настоящий подарок! Даже не верится!» Журналисты, аккредитованные в Центре управления, слышали этот сеанс радиосвязи. В их репортажах гитара стала чуть ли не главным событием дня. И лишь Юрий Опенченко ничего не написал в правде. На следующий день он принес материал и положил его на стол редактору. Вот мой очередной репортаж из Центра. Это были стихи. И какой-то человек не старый спросит подмосковным говорком, «Не пришлютель, братцы, мне гитару? Как-нибудь, хотя бы с грузовиком. Песни быть обидно недопетой. Каждый век живет своей судьбой. Проплывает голос над планетой. Звон гитары слышен над землей. Репортаж газете не опубликовали. Все-таки читатели не привыкли, чтобы специальные корреспонденты писали из Центра управления в стихах. Да и последние строки не соответствовали действительности. Саша Иванченков не соглашался петь для землян. Я космонавт, а не певец, чуть раздраженно ответил он на очередную просьбу оператора. И Елисеев немедленно потребовал, чтобы в сеансах связи гитара не упоминалась. Захочет Александр спеть для нас, сказал руководитель полета, он сам это сообщит. Через несколько дней к Салюту уходил новый международный экипаж, и о гитаре уже не вспоминали. Валерий Быковский. Зигмунд и Йен вернулись на землю. Начались обычные сеансы связи. «Теперь поспокойнее будет», — заметил Иванченков. Грузовики и экспедиции совсем замучили. Только к ним и готовились. «Завтра природные ресурсы пойдут», — сказал Ветров. «Специалисты приедут, будут консультировать». «Это хорошо. Три месяца почти летаем, а толком землю посмотреть не удается. То облака, то темень. Камчатку так ни разу не видели». «Метеорологи обещают погоду». «Знаем. А сейчас отбой скоро». Это голос Коваленка. «Сыграешь, Саша?» «Пожалуй». «Саша концертировать будет?» Не поверил Ветров. «Ты хоть бы разок для нас сыграл». Он стесняется. «Чистушки или что-нибудь грустное?» «Чистушки», — попросил Коваленок. Саша неожиданно запел. Про такие результаты никто в мире не слыхал. Пару раз крутнешь педали, пол Европы отмахал. В зале Центра управления наступила тишина. Душу радует нам душ, это душ космический, и подобен он трубе аэродинамической. Нравится? — вдруг спросил Иванченков. Ветров откинулся в кресле и не ответил. — Я тебя спрашиваю, — настаивал Саша, или наша, — или все-таки наше привычное? Ветров молчал. — Ну ладно, слушай, и Саша вновь запел. Ветров почти не разбирал слов, да и не прислушивался. Он закрыл глаза, и в памяти выплыли тайга, снег и вертолеты над ними. Много вертолетов. Потом лицо матери, очень усталое, озабоченное. Он тогда уходил в летную школу. И аэродром, и слова. Гагарин не вернулся. А потом психолог. Лишь музыка способна рассказать о наших чувствах. Ветров резко встал, снял наушники, «Что с тобой?» — забеспокоился Благов. «Я скоро вернусь, подмените». В вестибюле было уже темно, Ветров стоял у окна и с трудом сдерживал слезы. «Даже это я теперь могу», — подумал он. Из главного зала доносилась песня. «Со мною что-то происходит, ко мне мой старый друг не ходит». Он еще постоял несколько секунд, потом решительно направился к двери зала. Благов увидел его и сразу освободил кресло оператора. Там, на борту, они ничего не должны знать. Шли 84-е сутки полета, до посадки Коваленку и Иванченкову предстояло летать еще два месяца. Конец повести